Глава девятнадцатая. Я очутился перед массивной стеной, опоясывающей весь город. Она вздымалась на несколько десятков метров и, кажется, была построена из чистого золота. Какой бред! В стене прямо напротив меня имелись ворота. Сейчас их створки, тоже золотые, украшенные тонной, если не больше драгоценных камней, были распахнуты. За ними виднелась улица, вымощенная все из того же желтого металла. Я пошел вперед, миновал ворота и оказался в пределах Эльдорадо, золотого города. Теперь, шагая по нему, я прекрасно понимал, почему его назвали именно так. Город действительно был построен в основном из золота. Улицы, здания, фонтаны, перила, столбы, статуи, большая часть всего этого отливала дорогим желтым блеском. Были здесь и дома, вырезанные или выращенные из огромных кристаллов драгоценных камней. Были и мраморные, и хрустальные, и серебряные инсталляции. Но основным материалом было именно золото. Вероятно, не будь я тем, кем был, это зрелище наверняка повергло бы меня в глубочайший шок. И такое, наверное, происходило с теми, кто тут оказывался. Их скелеты, которых я насчитал уже больше двадцати, валялись на улицах и в некоторых зданиях то тут, то там. И рядом со всеми ими валялись небольшие кучки сокровищ. Видимо, это были те, кто решил унести из золотого города часть его богатств. Я продолжал шагать вперед по главной улице, совершенно не представляя, где теперь искать могилу посланника. Насчет этого он мне ничего не сказал. И если честно, я был совершенно уверен, что пойму, как действовать, едва окажусь в эльдорадо На деле же все вышло совсем иначе. Город оказался огромным, улицы перетекали одна в другую, сменялись площадями и домами размером с целый квартал. Иногда мой путь преграждали искусственные каналы, через которые были перекинуты мосты, а пару раз я видел даже искусственные водопады, сбрасывающие свои воды с вершин некоторых строений. При всем этом кое-что меня смущало. Здесь, как и в мертвом лесу, не было ни единого движения, ни ветра, ни шума птиц, животных или насекомых, никаких других звуков. Стерильная тишина, нарушаемая лишь звуком моего дыхания и шагов. За все время, пока я шагал по сияющим улицам, мне не попалось ни одной живой души. До настоящего момента! — Эй, здоровяк, куда прешь? — услышал я голос и от неожиданности вздрогнул, замерев на месте. — Кто здесь? — Вообще-то первому здороваться и представляться должно тому, кто пришел в гости, — нравоучительно изрек летающий человечек, появившийся из ближайших кустов. Небольшой размером с мою ладонь, это был именно человечек. Просто очень маленький, с растрепанными, всклокоченными волосами, смуглой почти коричневой кожей и двумя стрекозинами крыльями за спиной. На маленьком тельце красовалась ярко-желтая туника из листа, подпоясанная травинкой. Кроха уселась на одну из веток на уровне моих глаз. «Меня зовут Кирилл». «Вранье!» «Почему ты так решил?» — удивился я. «Потому что я — дуэнда дубина, и, как любой фейри, заранее знаю имя любого, с кем буду говорить. Ну так что, представишься или выкинуть тебя обратно за пределы золотого города?» Я слегка опешил от такого обращения. Хотелось посмеяться, но человечек был настолько серьезен, что я не стал лишний раз спровоцировать его. «Сопля, конечно, такого щелчком пальцев можно пришибить, но все же это фейри». А этот народец, насколько я знал, обладал собственным, непонятным большинству магов-колдовством. И у меня не было желания проверять на себе его действия. Так что можно было подыграть. «Кальн», — представился я. «Мое настоящее имя — Кальн». «Так-то лучше», — кивнул человечек. «Приветствую тебя в золотом городе, Кальн». «Я Хайме, привратник главных ворот и хранитель ключей обсерватории». «Здравствуй, привратник» человечек, услышав, как я к нему обращаюсь, выпятил грудь и принял до ужаса важный вид. Я едва сдержал очередной смешок. «Что привело тебя сюда, смертный?» «Ищу могилу одного старого друга, конкистадора франциско де Орельяна. Ты слышал о нем?» «Может быть», — протянул Хайми. «Все зависит от того, зачем тебе эта могила». «Это не просто объяснить. Дух друга направил меня сюда». Он сказал, что в могиле есть что-то, что поможет мне найти еще кое-что. «Звучит не слишком понятно», — прищурился Ферри. «Может быть, ты мне лианы на уши накручиваешь, а на самом деле пришел за золотом и прочими богатствами, как и многие другие до тебя?» Я вспомнил скелеты, валяющиеся на улицах, и отрицательно покачал головой. «Нет-нет, сокровища меня не волнуют. Клянешься? Клянусь». ладно поверю махнул рукой человечек. «Идем». Хайме спрыгнул с ветки, крылышки заработали с невероятной скоростью, удерживая крохотное тельце в воздухе. «Куда?» «К могиле, дубина, куда же еще? Ты же только что сказал, что тебе туда нужно, разве нет?» Я слегка растерялся. «Ты просто так проведешь меня туда? Привратники разве не должны, ну не знаю, загадывать сложные загадки, проводить какие-нибудь испытания — Да я просто прикалывался, — засмеялся Дуэнде. — Мне вообще без разницы, стянешь ты что-нибудь или нет. — Но какие вы, человеки, глупые и серьезные, — вздохнул Фейри. — Шуток совсем не понимаете. — Ну какой я тебе привратник и хранитель ключей, а остолоп? Ты посмотри на меня, я ж даже самый обычный ключ с трудом подниму. Прямо в полете он озадаченно покачал головой. — Да, с каждым разом приходят все тупее и тупее. Я не стал говорить Фейри, что его шутки таковыми не совсем являются, на мой взгляд, по крайней мере. Давно ты тут живешь? Очередной глупый вопрос. Почему глупый? Потому что мы в пространственном кармане, чурбан. Тут не существует понятия времени. Оно характерно только для вашего гуманоидного вида из-за ограничения функционирования ваших организмов. А я, Фейри, у нас клетки не стареют. «Для меня что год, что сотня ваших лет — все едино». «Понятно. Но чем ты тут занимаешься все это время?» «Да ничем особо. Жду таких, как ты, искателей приключений. Потом провожу к могиле». «И что, много людей приходило до меня?» «Я не считал. Четыре-пять десятков, может быть». Я присвистнул. «Немало для такого-то тайного места». «А что толку? Все их скелеты ты видел, каждый из пришедших остался здесь». Этот вопрос волновал меня с самого начала, так что я только порадовался, когда Фейри сам заговорил об этом. «А почему они остались? Почему не смогли уйти?» «Кого-то сожрали канги, кого-то испепелили безглазые статуи». Фейри начал загибать пальцы. «С десяток идиотов попали в разные ловушки в зданиях, «Несколько умерли от болезней и укусов ядовитых насекомых». «Весело», — склотнул я, пока не решаясь уточнять детали этих смертей. «И все они были ворами?» «Да». «И каждого из них ты приводил к могиле?» «Да». «Но зачем?» «Франциско попросил», — вздохнул хайме «Это наш с ним договор. Он привез меня сюда из Португалии. Спас от мести родной семьи». А взамен я должен был остаться здесь и приводить к его могиле каждого, кто окажется в Эльдорадо. Он кого-то ждет. Меня. Посмотрим, некоторые другие тоже так говорили. Теперь их костями украшена усыпальница. Слушай, через некоторое время спросил я, а почему отсюда нельзя выносить сокровища? Почему за это воров убивают? Все, что хранится здесь, огромный резерв энергии. Украшения, монеты, драгоценные камни, древние таблички, оружие, доспехи, утварь и артефакты. Все это пропитано силой разных истоков. И не просто пропитано, связанного воедино. Для чего? Чтобы питать само существование города. В каком смысле? Ты что, совсем неуч? Ты ж колдун. Я вижу, а таких простых вещей не понимаешь. Объясни, пожалуйста. Да что тут объяснять-то? продолжал горячиться Ферри. «Все сокровища, что хранятся в золотом городе, аккумулируют энергию разных истоков. Чуть-чуть оттуда, чуть-чуть отсюда, немного там, немного тут. Это позволяет городу существовать в пространственном кармане, не привязанному к одному истоку. И сделано это было еще до того, как появились все эти кланы, которые присвоили истоки себе. Но есть тонкость. Все рассчитано до мелочей, не больше, ни меньше». Стоит одной монете одному колечку покинуть Альдорадо, и пространственный карман схлопнется, уничтожив здесь все к чертовой бабушке. Интересно. Получается, если верить Фейри, то, что рассказали индейцы, будет не совсем правдой. Морок или Тескатлипока, как там его звали на самом деле, и правда создал этот город, но он не тратил на конструирование пространственного кармана свои силы и не пробивал тоннель за изнанку Вместо этого он напитал, или использовал уже напитанное, сокровища энергиями разных истоков и превратил все это в огромный аккумулятор, обеспечив с его помощью существование целого тайного города. Интересно, чья версия ближе к правде? Учитывая, что на улицах действительно валялись скелеты, и на меня, пока я ничего не трогаю, никто не напал, слова фейри можно было принять за правду. Мы именовали несколько больших площадей, плавно перетекающих одна в другую и вымощенных плитами чистейшего золота. Солнечный свет отражался от них и слепил меня, так что пришлось надеть темные очки. Надо сказать, что тот божок, что построил Эльдорадо, действительно постарался на славу. Город просто поражал воображение своими несметными богатствами. То, что я видел в самом начале, не шло ни в какое сравнение с тем, что представала перед взором сейчас. «Я даже не знаю, как описать все это. Представьте, что весь мир вокруг вас — сундук с самыми изысканными и дорогими сокровищами, какие только можно придумать. Представили? А теперь усильте этот эффект в тысячу раз и поймете, что я имею в виду. Рай для вора и клептомана. О, да! Драгоценные камни самых разных форм и размеров украшали мостовые выстраиваясь в невероятные рисунки, бликующие на солнце. Здания казались шкатулками невероятных мастеров, а статуи и декоративные элементы, люди, животное, волшебное создание, будто должны были вот-вот ожить. Несмотря на изобилие драгоценностей вокруг, архитектура не оставляла впечатления оляповатости. Скорее наоборот, я искренне не понимал, как с помощью подобной пошлости можно соорудить такую красоту. Глядя на окружающее, у меня в голове крутился один единственный вопрос. Все, что здесь находилось, все, из чего был построен Эльдорадо, было украдено мороком и спрятано так, чтобы никто не нашел всего этого великолепия. Но при этом сами богатства являются тем, что поддерживает существование Эльдорадо. Соответственно, их больше никак нельзя использовать. И зачем в таком случае было заморачиваться и делать тайник, из которого нельзя ничего достать? Лично я полагал, что на самом деле не все так просто, и Морок прятал не украденные ценности, а нечто другое. Вот только что! «Ты что-то говорил о неких кангах и безглазых статуях?» спросил я у Фейри, когда мы оставили золотые площади позади и зашагали по массивному каменному мосту, украшенному кучей драгоценных камней. «Кто это?» «Местные охранники», — беспечно отозвался Хайми, — «безмозглые твари и инструменты. Пока что можешь о них не беспокоиться». «Пока?» «Ну, если ты тот, за кого себя выдаешь, проблем не будет», — отмахнулся человечек. «А вот если соврал, лучше бы тебе в таком случае прямо сейчас свалить туда, откуда ты пришел». Я кивнул, принимая ответ, и не стал развивать тему. Ферри я не обманывал, так что, вероятно, и переживать не стоит. Город тянулся и тянулся. Кварталы сменяли друг друга, пирамиды и площади из золота оставались позади, уступая свое место невесомым хрустальным башням и искусственным водоёмам с изумрудным дном. Ряды скульптуры из мрамора тянулись вдоль дорог, жемчужины, установленные на янтарных постаментах в скверах, размерами могли поспорить с глобусом. Россыпи драгоценных камней украшали каждое здание и вскоре я вообще перестал обращать на них внимание. «Чем ты тут занимаешься, когда в городе нет посетителей?» спросил я, желая поддержать разговор. «Да ничем особо. Сплю почти все время. Или путешествую по миру грез». «Во сне? Ну да». Хайми беспечно махнул рукой. «Для Фейри эта реальность такая же настоящая, как и та, в которой находятся наши физические тела. Мы умеем управлять своими астральными проекциями». круто Мы снова замолчали, продолжая вышагивать по искрящейся дороге. Вскоре я понял, куда меня ведет летающий человечек. Огромная пирамида, построенная в ацтекском стиле, возвышалась посреди гигантской, идеально круглой площади. Она отражала солнечный свет и сияла так ярко, что никакие очки не могли мне помочь. Я прищурил глаза и прикрыл их рукой. «Нам туда?» «Не нам, тебе», — пояснил Ферри. Мне там делать нечего, особенно если ты обманщик. Что тогда произойдет? Узнаешь? Ладно, вздохнул я. Спасибо, что привел. Пожелай мне удачи. и Еще чего, фыркнул Хайми. Одним человеком больше, одним меньше. Мне все равно. Я оставил это замечание без внимания. Поправив рюкзак, оценил монументальность сооружения, прикинул, сколько времени потребуется, чтобы подняться туда по массивным ступеням. «Нет уж, утруждаться я не намерен». Прыжок, и я оказался на верхней площадке, оставив позади пару сотен метров. Ух, ну и вид! Отсюда золотой город можно было разглядеть во всех подробностях. Отражающие свет и искрящиеся улицы, площади, кварталы, каналы и мосты раскинулись на довольно приличной территории. Ее границы мерцали золотистым сиянием, за которым виднелся реальный мир». Ярко-зеленые джунгли, синее небо и плывущие по нему облака. Ночь, судя по всему, закончилась, хотя я не провел в золотом городе и пары часов. Я отвернулся от растилающегося вида и пошел в небольшое помещение, построенное на самой вершине пирамиды. Разумеется, это оказалась усыпальница, практически пустая, кроме саркофага со стеклянной крышкой, очень напоминающим тот, в котором побывал я, Здесь лежали лишь части старых испанских доспехов, да проржавевший меч. Эти предметы настолько сильно контрастировали с остальным городом, что сразу бросались в глаза. Я подошел к саркофагу, отер вековой слой пыли с его крышки и посмотрел на лежащего внутри человека. Пес, посланник или Франциско де Орельяно. Это был именно он, точно такой, каким его изображали на портретах и скульптурах. Сильное волевое лицо с короткой курчавой бородой, широкие скулы и крылья носа, тонкие губы и кожаная повязка на левом глазу. Одежда времен конкисты, как и тело, оказалась нетронута тронута тлением. Поискав глазами панель управления, я не нашел ничего похожего. Впрочем, у изголовья саркофага была установлена чаша с отверстием у основания. Повинуясь непонятному наитию, я достал из кармана раскладной нож, раскрыл его и порезал себе палец. Несколько капель крови скатились по золоту и исчезли в жерловине. Сначала не произошло ничего, а затем в недрах пирамиды что-то гулко стукнуло. Я почувствовал легкую вибрацию, но через несколько секунд она исчезла. Сразу после этого драгоценные камни, которыми была украшена усыпальница, полыхнули всеми цветами радуги, и крышка медленно начала опускаться. Признаюсь честно, я едва не наложил в штаны, когда рука посланника схватилась за край усыпальницы, и через мгновение он принялся выбираться оттуда. «Помоги, идиот! Чего стоишь?» Я подскочил к Франциско и подхватил его. Вовремя, затекшее за несколько веков тело, практически отказывалось слушать хозяина, и Орельяна, застонав, с трудом уселся на пол рядом с каменным гробом. «Ну, привет, вор!» Поздоровался он, едва пришел в себя. «Привет, пес. Как спалось?» Орельяна закашлялся сухим, трескучим смехом. «Неплохо, весьма неплохо. Признаюсь честно, после нашего последнего разговора я думал, что прожду тебя гораздо дольше. А ты не прошло и полугода, как нашел Эльдорадо. Молодец!» «Ага», — согласился я, не обращая особого внимания на похвалу. «И вот мы здесь, так что я предлагаю не затягивать. У меня и так выдались не самые простые месяцы. В прошлый раз ты что-то говорил о кольце, о том, что оно покажет мне, где сердце». Орельяна кивнул и достал из старого кошеля на поясе обычное золотое колечко, безо всяких камней и гравировки. «Надевай!» Я не стал спорить, финал всей этой истории был уже так близко, что ждать не было никаких сил. Любопытство, до сего момента лишь дремавшее во мне, теперь рвалось наружу. Очень хотелось узнать, ради чего меня отправили сюда, из-за чего начался весь сырбор Едва кольцо оказалось у меня на пальце, как я почувствовал небывалую легкость. В голову будто нанесли удар, но мягкий и очень нежный. Я почувствовал, как душа воспаряет над телом и увидел нас с посланником будто со стороны. Взгляд отдалился еще сильнее, и уже через секунду я мог разглядеть весь Эльдорадо с высоты птичьего полета. Все эти здания, башни, пирамиды, улицы, каналы, искусственные водопады, парки, амфитеатры, все лежало передо мной как на ладони. «Ну и где же ты?» — подумал я, и в этот самый миг мой взгляд приблизился к одному из зданий, невзрачному двухэтажному строению, выполненному из черного кристалла. Это место находилось совсем недалеко от пирамиды, я проходил мимо него. Еще секунда, и я вновь вернулся в свое тело. Пошатнувшись, едва успел ухватиться за саркофаг, чтобы не упасть. «Ну?» — спросил пес. «Это рядом», — тяжело дыша, выпалил я. «Совсем рядом». «Идем», — Арельяна был уже на ногах, будто забыв, что несколько минут назад и сидеть не мог без чужой помощи. — Нужно закончить начатое. Владыка ждет.